Глава тридцать пятая. До завтрака оставался еще час, и мы покуда отправились в лес. Том сказал, что нам надо придумать какое-нибудь освещение, чтобы не копать в потемках. А фонарь, мол, слишком светит и может вести нас в беду. Лучше всего набрать гнилушек, которые мерцают в темноте. У нас их называют лисими глазами. Мы натаскали целую охапку гнилушек, спрятали их в высокую траву, а сами присели отдохнуть. «Досадно», — говорит Том. Все это выходит очень уж просто, безо всякого узора. Чертовски мудрено придумать что-нибудь мудрёное. Стражей нет и некого поить, хоть бы единственный был. Даже собаки нет, чтоб сунуть ей лепешку с сонным порошком. Джим прикован попросту за ногу, к ножке кровати цепью, в десять футов длиной. И стоит только приподнять кровать и снять цепь. А этот дядя Сайлос всем доверяет. Ручает ключ этому глупому негру и никого не представляет, чтобы следить за ним. Джим мог бы давно вылезть и сам из окна, только ему было бы не так удобно путешествовать с цепью на ноге. Чистое горе, Гек. Глупейшее положение. Надо самим выдумывать всякие трудности. Что ж делать? Мы будем стараться. Ежели люди, которым полагается устраивать препятствия, не исполняет своего долга, по приходится придумывать всё из собственной главы. Тем больше честен для нас взять хотя бы этот фонарь. Если по правде сказать, какой от него риск, так уж по плану приходится, а на самом деле мы могли бы работать даже при факелах. И то бы не было опасно. Ах да, кстати, надо что-нибудь достать, чтобы смастерить пилу. На что тебе пила? Как на что? Разве нам не придется перепилить ножку у Джимовой кровати, чтобы снять цепь? Ведь ты же сам сказал, что можно приподнять кровать и сбросить цепь. Опять ты за прежнее Гекфин. У тебя ума, как у грудного младенца. «Ты, видно, не читал никаких книг?» «Понятия не имеешь ни о Бароне Тренке, ни о Казанове, ни о Бенвену Челине, ни о Генрихе Четвертом, ни о прочих узниках. Слыхано ли дело, чтобы заключенных освобождали такими бабьими средствами?» «Нет, брат, книги говорят, что самый настоящий прием — это распилить на ножку кровати и оставить ее до поры до времени, как она была, а пилки проглотить, чтобы не было следов». А распильное место так замазать грязью и салом, чтобы самый искусный Сенешаль ничего не заметил. Потом, когда все готово в полночь, дай ей толчка, и ножка отлетит. Тогда сбрось цепи, все в порядке. Только и осталось, что зацепить веревочную лестницу за башенный рубец, спуститься по ней, сломать себе ногу ворву, потому что лестница, конечно, слишком кратка, футов на двадцать, не меньше. А там уж вас ожидают и кони, и верные вассалы». Они вас подхватят и перебросят на седло и ускачут в родимый Лангедок или в милую Наварру или куда там придется. Вот это прелесть, Гек. Ах, чего нет рва вокруг этого чулана. Если мы успеем, пожалуй, мы выкопаем ров. На ну, а что же, Домров, когда мы хотим вызволить Джима из чулана? Но Том не слушал, он совсем позабыл меня, и весь свет Подпер подбородок рукой сидит и думает. Потом, наконец, он вздохнул и покачал головой. «Нет», — говорит, — «Не годится. Не придется устроить...» «Что не придется? «Ногу отрезать Джиму». «Господи, помилуй, зачем ногу резать? Что тебе вздумалось?» «А то, что иные делают так, и самое лучшее. Когда они не могут снять цепь, они отрезают собственную руку. Да так и уходит. А ногу отрезать было бы и того лучше. Что ж делать, Придется отказаться». «Да Джим бы вдобавок не понял. Негр. Так что с него возьмешь? Как ему втолковать, что так водится в Европе? Лучше оставить это. Да, вот еще. Веревочную лестницу мы можем для него устроить. Разорвем просто не на полосы и свяжем лестницу. Потом перешлем ее ему, запеченную в пироге. Так всегда делается, а пироги я ей дала похуже. Что ты городишь, Том? Зачем Джиму веревочная лестница? Зачем? А вот зачем? Ты сам городишь. Уж лучше не суйся, когда ничего не понимаешь. Будет у него лестница непременно, у всех заключенных бывает. Да что же он с ней станет делать? Что делать? Да хоть бы спрячет ее в постель, разве нельзя? Так все делают. И ему тоже надо. Нет, Гек, ты, видно, не хочешь ничего делать по правилам. Каждый раз выдумываешь что-нибудь свое. Но положим, что она ему и не понадобится. Так что из того? Зато она останется в постели после его бегства. Вроде следа. Ты что думаешь, им не понадобятся улики и следы? Еще как понадобится. А ты не хочешь ничего им оставить. Хорошая путаница выйдет, нечего сказать. Да они ничего и разобрать не смогут. Ладно, говорю я, если такой порядок, пусть будет так. Пошлем ему лестницу. Я не хочу идти против правил. Но вот в чем дело, Том, если мы разорвем свои простыни, чтобы свить лестницу для Джема, так нам непременно достанется от тетеньки Сали. Уж это как пить дать? Ну, по-моему, если рассудить хорошенько, то лестница из березовой коры ничего не будет стоить и никому не сделает изъяна. Ее точно так же можно запечь в пирог и запрятать в матрас. Нисколько не хуже, чем лестницу святую стряпок. А что касается Джима, так он не станет разбирать. Для него сойдет и такая. Глупости Гек. Я бы на твоем месте и богу молчал. Ничего ты не знаешь, кто слыхал, чтобы узники спасались из темницы по лестнице из бересты. Смех да и только. Ну ладно, делай по-своему, но только я опять скажу. ними лучше простыню с веревки на дворе. На это он согласился. Тут новая штука пришла ему на ум. Кстати, надо захватить и рубаху. А рубаху зачем? А затем, чтобы Джим писал на ней свой дневник. Дедушке твоему дневник Джим писать не умеет. Пускай не умеет, так что из того? Он может выписывать знаки, не так ли? А первое мы ему устроим из старой ловяной ложки или старого обруча отломим кусочек. Не лучше ли выдернуть гусиное перо и проще, удобнее? Ты, голова с мозгом, разве в темницах бывают гуси? Узники делают перья из самого жесткого, совсем неподходящего материала, например, из старого медного подсвечника или из чего другого, что подвернётся им под руку. Неделями работают над ними, месяцами вытачивают, потому что приходится об стену тереть. Да они бы не стали писать гусиным пером, если бы оно у них под носом было. Это не по правилам. «Ну, а чернила из чего мы ему сделаем?» «Иные делают чернила из железной ржавчины, разведённой слезами. Но это больше люди простые. женщин там старики. Настоящие узники пишут собственное кровью. Джим может сделать то же самое, а если ему понадобится отправить особо таинственную весточку, чтобы Свет узнал, где он томится в заключении, он может нацарапать на донышке жестяной тарелки и выбросить в окошко. Так делала железная маска, знаешь, это самая лучшая манера». «У Джима нет тарелок. Ему приносит еду в миске». «Это ничего не значит. Мы ему достанем тарелку». «А кто же разберет, что он там напишет?» «Это к делу не относится, Гекфин. От него только требуется, чтобы он что-нибудь нацарапал на тарелке и выбросил её в окно. Вовсе не нужно разбирать, что там такое написано. Да, по большей части, совсем нельзя разобрать, что нацарапает узник на жестяной тарелке или на чем другом». «Так...» Зачем же тогда тарелки разбрасывать? Господи! Да ведь это же не его тарелки. Так что же ему? Ну, Все равно, зачем портить добро? Чужое добро, Гек. Тут мы услыхали рожок, призывающий к завтраку, и направились к дому. В это утро я сдернул с веревки простыню и белую рубаху. Взял их взаймы. Потом отыскал старый мешок и запрятал в него белье, Да заодно и гнилушки. Я говорю, взял взаймы. Как батька любил говорить. А Том, говорит, попросто украл. Но это, говорит, все равно. Мы вместо узника воруем, а узники всегда хватает, что не попало, и никто их не осуждает. Узнику для собственного бегства ни капли не грешно воровать чужую вещь. И так как мы действуем за узника, то и нам не грешно воровать все, что потребуется для этого бегства. Не будь это для узника, тогда дело другое. Только одни подлецы воруют. Вот мы и решили брать для узника все, что подвернется под руку». Однако мне здорово досталось от Тома, когда я на другой день стащил арбуз с грядки, принадлежавшей неграм, да и съел его. И он велел мне сходить и дать неграм гривенник, только не говорить за что. Тому объяснил, что мы можем забирать только то, что действительно необходимо. «Мне арбуз был необходим», — говорю я. «Нет», — говорит, — «он вовсе не был тебе необходим, чтобы выйти из тюрьмы, а в этом вся разница. Вот если бы он понадобился, чтобы всунуть туда нож и переслать Джиму, Затем, чтобы Джим убил этого, как он называется, Сенешаля, шали. Тогда дело другое. Я не стал спорить, хотя вся эта философия мне не очень понравилась. Каждый раз, когда хочешь арбуза поесть, садись и разбирай. Для узника или для самого себя. В это утро, как я уже говорил, мы подождали, пока все примутся за работу, и на дворе станет пусто. Затем Том стащил наш мешок в загородку возле чулана, а я стоял и караулил. Скоро он вышел оттуда, и мы уселись на дровах и стали держать совет. Все хорошо», — говорит, — «только вот орудия нужны, да это легко достать». «Какие орудия?» «Известно, какие. Чтобы делать подкоп. Не носом же мы будем рыть землю». «Да ведь там есть заступы и старые лопаты. Чего тебе еще? Он посмотрел на меня с таким презрением, что я чуть не заплакал. «Ах, Гек Финн, слыханное ли дело, чтобы узник имел лопату и заступ?» и всякие такие принадлежности в своих вещах. Нарочно ему, что ли, дадут, чтобы выкопать подкоп? Нет, я спрашиваю тебя, если в тебе хоть капля человеческого смысла. И какой бы он был герой после этого, уж лучше бы ему попросту отдать ключ от двери. Скажите на милость, лопата и заступ. Да они их не оставили бы даже самому королю. Ладно, говорю, но если нам не надо лопаты и заступа так что же нам надо? Пару столовых ножей. Ножами подкапывать чулан? Ну да. Черт, подери, ведь это глупо, Том. Мне все равно, глупо или умно. Но это настоящий способ, самый правильный. Да другого способа и нет. Я перечитал все книги, где говорится об этих вещах. Узники роют ножами, и заметь, не сквозь землю, а часто сквозь твердую скалу. Работают неделю за неделей, без всякого конца. Возьмем, например, узника в нижней башне замка Иф. У Марсельской гавани. Он прокопался на свободу именно таким способом. А как ты полагаешь, сколько времени это у него заняло? Прав, не знаю. Попробуй угадай. Не знаю, месяц полтора. Да, как бы не так. Тридцать семь лет. Он выбрался наверх, где бы ты думал. Китае. Вот оно что. Я бы желал, чтобы почва под этой нашей крепостью тоже была из скалы. Но ведь у Джима в Китае нет никого знакомого». «Ну так что же? У того узника тоже не было. Вечно у тебя мода вдаваться в сторону. Надо думать всегда только о главном». «Ну ладно. Мне все равно, где бы ему не вылезть, лишь бы он вылез. Да и Джиму должно быть все равно. Но только вот что, Джим слишком стар, чтобы прокапывать ему выход столовым ножом. У него веку не хватит. Хватит ничего. Ты что думаешь?» Тоже понадобится 37 лет, чтобы прокопать ножом эту землю? Ну а сколько? Видишь ли, мы не можем так долго тянуть, потому что дядя Сайлас, пожалуй, получит из Эрлиана ответ, что Джим вовсе не тамошний. Тогда он пустит о нем объявление в газетах или что-нибудь еще сделает. Вот из-за этого мы не можем работать так долго, как следовало бы. Надо было бы по-настоящему потребить на это года два. Положение наше такое, что приходится сделать вот как — Мы станем рыть проход как можно быстрее, а сами будем считать, что работали 37 лет. При первой тревоге мы удерем вместе с Джимом. Это, по-моему, лучший способ. Тут все-таки есть смысл, говорю. Считать так считать, хоть 37 лет, ведь это денег не стоит, да и трудностей нет. Пускай хоть полтораста, я затрудняться не стану. А теперь я пойду похожу около кухни, может, удастся стащить пару ножей? Возьми уж три, говорит Том. Мы из одного ножа пилку сделаем. — Слушай, Том, если и это не против правил, так я бы вот что сказал там, за коптильней, под каткой с водой, я видел, торчит старая пилка. Том посмотрел на меня с тоскливым лицом. — Нет, — говорит Гек, — тебя ничему не научишь. Нечего и стараться. Лучше ступай и тащи ножи, да помни, три штуки. Я сходил и принёс.